Послесловие автора. Спасибо вам, что прочли Сот Art Online, том 12 «Алисизация. Восхождение». Арка «Алисизация» движется вперед. Она прошла через начало, ход-поворот. Я и глазом не успел моргнуть, как она добралась до четвёртого тома. И, казалось бы, конец уже близок, но... Такое ощущение, что Кирито-сан и Юджил-сан всю дорогу куда-то взбирались, не правда ли? Но вы понимаете, центральный собор — стоэтажное здание, как и Айнкрат, и взбираться по нему все время — это было бы просто ужасно. В следующем томе они должны достичь верхнего этажа, и я буду рад, если вы составите им компанию, пока они продолжат подниматься». Конечно, под заголовок «восхождение» употреблён в смысле «взбираться», но когда речь идет о лестницах, правильнее говорить не «восходить», «райс», а «подниматься», «go up». Смотрите, не ошибитесь, когда дело дойдет до ваших экзаменов по священному языку, в смысле по-английскому, «подниматься по лестнице» — это «go up the stairs». Первый том вышел в апреле 2009 года, а 12 том в апреле 2013 -го. Значит, Сау живет уже 4 полных года. В самой истории, если мы примем за общее начало запуск САО в ноябре 2022 а за начало арки июнь 2026 окажется, что там прошло примерно 3 года и 7 месяцев. Правда, Кирита в Подмирье провел еще 2 года. Я прекрасно сознаю, что Кирита, Асуна и все остальные взрослеют и меняются, пройдя через множество событий как в реальном, так и в виртуальном мире. Но в то же время я оставляю перед собой чистый лист, Когда пытаюсь выписать, как же изменился я, автор? Может, я и моя жизнь заморожены администратором сама? Все было таким неизменным, что я сам удивляюсь. Постойте-ка, ведь даже ноутбук, на котором я пишу, все тот же. Правда, краска на клавишах облезла от издевательств. Интересно, значит ли это, что любые изменения меня пугают и тяготят? По правде сказать, мое нежелание утруждать себя, приспосабливаясь к изменяющейся обстановке, сильнее желание сменить компьютер на новый. И маршрут моих еженедельных велопрогулок тоже остается неизменным до последнего поворота. Но в то же время я чувствую, что моя голова станет хуже рождать идеи, если я время от времени не буду встречаться с чем-то новеньким. Поэтому надеюсь, что в этом году кое-какие изменения все же произойдут. Для начала куплю новый ноутбук. По крайней мере, мне хочется это сделать. Но наклеивать на экран защитную пленку так утомительно... Редакторы Мики Сан и Цутия Сан, которые поддерживали меня все это долгое время, Абик Сан, который, несмотря на загруженность, каждый раз делал такие живые иллюстрации, и все читатели, сопровождавшие меня вместе с САО, надеюсь на вашу поддержку и в пятом году. Один прекрасный день в феврале 2013-го. Рэки Кавахара. Читал «Адреналин».